Заключение. С момента создания «Покемон» была не просто видеоигрой, а целой вселенной со своими правилами и этикой, сельскими пейзажами и причудливой фауной, ценностями дружбы, труда и самосовершенствования. Нестандартный проект, который мог не увидеть свет из-за многочисленных задержек. Свидетельство трудно труднодавшейся разработки. Он с самого начала привлек огромный спектр игроков, и детей, очарованных его красочным миром с забавными существами, и взрослых, которые прониклись глубиной геймплея и предвкушали насыщенные поединки на официальных турнирах. Отдавая дань традициям японских RPG, «Покемон» смогла создать собственную оригинальную механику и, несмотря на многочисленные копии, до сих пор не имеет себе равных. Франшиза быстро стала не только важным элементом каталога Nintendo, но и послом японской культуры во всем мире. Спустя более 20 лет после первого появления в видеоигре Пикачу можно считать такой же важной фигурой, как Марио и Микки. Этот ослепительный успех не случайен. Напротив, он стал результатом потрясающей, идеально проработанной и слаженной кампании. Манго развивает вселенную, аниме заручается преданностью фанатов, побочные игры привлекают новых игроков Коллекционные карты приглашают на игровые площадки, мягкие игрушки знакомят с покемонами малышей, а приложения для смартфонов привлекают детей постарше. Покемоны повсюду и сопровождают уже не одно поколение. Более 20 лет для видеоигры целая вечность. Именно столько отделяет версии первого поколения Pokemon Red и Green для устаревшей Game Boy от версии седьмого поколения для Nintendo 3DS. Хаотичные и неподвижные спрайты уступили место трёхмерным моделям с множеством деталей и аккуратной, полной жизни анимацией. Мелодии, ранее состоящие из гудков, теперь исполняются на симфонических концертах при полном зале. Ну и, конечно же, геймплей обогатился множеством тонкостей, сохранив при этом основы. Сколько раз мы брали на себя роль молодого тренера, мечтающего обойти неизведанные тропы, чтобы обнаружить тысячу и один вид невероятных существ и победить величайших чемпионов. При этом каждое новое приключение неизменно отличалось от других, каждый регион казался более очаровательным, а каждая история — более захватывающей. На протяжении эпизодов саге удалось создать богатую и глубокую вселенную, в которой отражаются мифы и легенды со всего мира — Это, несомненно, способствовало успеху «Покемон». Каждый игрок мог найти в этом сочном попури отсылки к собственной культуре и заодно открыть для себя влияние на другие. На заре восьмого поколения, воплощенного в версиях Sword и Shield для Nintendo Switch, от видеоигры «Покемон» ждут еще больше масштабов и мощи. Первый выпуск основной серии саги на домашней приставке призван скрасить отточенную механику еще более впечатляющими графическими эффектами. Феномен Dynamax, позволяющий покемонам расти без ограничений, а иногда и менять внешний вид, должен стать идеальным ингредиентом зрелищных схваток на боевых стадионах региона Галар. Новая лига — новые правила, новые покемоны. Свежее приключение пойдет по стопам предыдущих, но зайдёт ещё дальше. Восьмое поколение тоже станет перекрестным благодаря приложению Pokemon Home. Оно придет на смену Pokemon Bank и позволит проводить обмен между канонической серией и феноменальной мобильной игрой Pokemon Go, воскресившей Покеманию, а также спинофом Pokemon Let's Go, чей почти неожиданный успех не мог обойтись без продолжения. Вселенная покемонов постоянно расширяется и на сей раз позволит нам перенести существ в ранее изолированные игры. Nintendo решила положить начало эпохи открытости и стереть границы между домашней приставкой и портативной консолью, выпустив гибридную Switch. Свежий носитель и масса возможностей конвергенции игр дают покемон все необходимое для развития и достижения новых высот. Сегодня мы наблюдаем, как много покемонов вписалось в историю видеоигр, а также в личные истории каждого игрока. От любимых существ до стиля игры и любимых типов в бою. Эта оригинальная игра говорит о нас гораздо больше, чем можно было ожидать. И все потому, что она с самого начала поднесла нам редкий подарок — свободу. Что бы мы ни предпочитали — участвовать в соревнованиях, исследовать холмы и долины регионов, заполняя свой покедекс — или же убивать время, играя своими покемонами. Каждый из нас находит собственный способ играть в покемон, который нам подходит. Это объединяет нас. Спустя более 20 лет мечта Сатоси Тадзири сбылась. Поначалу он всего лишь вообразил игру, способную объединить людей обменом существами. Ныне он может гордиться тем, что вдохнул жизнь в чудесный мир, который объединил самых разных людей из различных мест и поколений. Иными словами, он создал настоящее сообщество энтузиастов.